«Я все расскажу про тебя, чудотворец! Каждый фазан узнает, каждая шавка! Тебя разнесут в клочья, ты понял?» Я отполз и лег на пол, чувствуя головокружение, покалывание в ладонях и нарастающий жар. Мне стало все равно, что будет завтра. В самой глубине сердца я прятал свой отказ, свое падение из окна или с крыши, лучше с крыши, и порванную цепь, на которую меня больше никто не посадит. Во веки веков. Аминь. Потом пришло освобождение. Я вылетел из себя с криком и унесся прочь, через стены и потолки, через дождь и тучи, прочь в жгучую космическую темноту.